— Да. Леонора взглянула на его худое лицо. Уже много лет она тщетно пыталась обнаружить в старике сходство с сыном. Только подчеркнутая вежливость была общей фамильной чертой фэмили, но у старика она проявлялась в церемонной обходительности. В его учтивости старинного склада было что-то величавое, Она не была просто алгеброй вежливости, как у сына, который держал себя нарочито сухо, только блеск в серых глазах сына порой наводил на мысль, что и он способен на нечто большее, нежели сухая корректность. Старик, тот действительно пользовался носовым платком, жевал свою сигару, иногда говорил Леоноре комплименты, хвалил ее прическу и цвет лица. Было заметно, что костюм старика далеко не новый. Галстук всегда съезжал набок, пальцы были испачканы тушью, на лацканах пиджака виднелись соринки атластика, из жилетного кармана торчали карандаши, жесткие и мягкие. А иногда он вынимал из письменного стола сына лист бумаги и быстро набрасывал на нем что-нибудь. Ангела или агнца божьего, дерево, или силуэт спешащего куда-то прохожего. Иногда он давал ей денег, чтобы она сбегала за пирожными. Он попросил ее завести еще одну чашку. В его присутствии Леонора чувствовала себя счастливой. Наконец-то она включит электрический кофейник не только для себя, но и для кого-то другого. То была жизнь, к какой она привыкла — Варить кофе, покупать пирожные и слушать рассказы в определенной очередности, сперва о жизни людей в задней половине дома, а потом о смертях, которыми они умирали. Несколько столетий дом принадлежал семье Кильбов. Здесь они, погрязая в пороках и стремясь к свету, греша и спасаясь, поставляли городу казначеев и нотариусов, бургомистров и каноников. Казалось, в воздухе тех сумрачных покоев на задней половине дома еще носятся что-то от строгих молитв юношей, ставших прилатами, от мрачных пороков девственниц из рода кильбов, от покаянных молитв благочестивых отроков, в тех покоях, где в тихие послеполуденные часы бледная темноволосая девушка готовила сейчас уроки И поджидала отца. А может, эти часы Фемель проводил дома? 210 бутылок вина были выпиты с начала мая до начала сентября. Распил ли он один? Или вместе с дочерью? А может быть, с привидениями? Или с этим Шреллой? который ни разу не попытался воспользоваться своим правом. Все это казалось ей нереальным, еще менее реальным, чем пепельные волосы секретарши, занимавшей пятьдесят лет назад ее место и хранившей в те времена тайны нотариальных документов. «Да, да, да, да, здесь она и сидела, милая Леонора, на том же месте, что и вы». Ее звали Жозефина. Говорил ли старик той, как и ей комплимент, расхваливая ее прическу и цвет лица? Старик, смеясь, указал Леоноре на изречение, висевшее над письменным столом его сына. Единственное, что сохранилось здесь от прежних времен. Белые буквы на табличке из красного дерева. «Даров не принимай!» Это изречение должно было свидетельствовать о неподкупности семьи Кильбов, равно как и семьи Фэмили. Оба моих Шурина, последние отпрыски мужского пола в семействе Кильбов, не питали склонности к юриспруденции. Одного из них тянуло куланом, Другого — к безделью, но оба они, и улан, и бездельник, погибли в один и тот же день в одном и том же полку».